Глава 22. Когда я приезжаю, Джинни уже в Нептуне. На ней красивая кожаная юбка шоколадно-коричневого цвета и такая же короткая куртка. Раньше я их у неё не видела. «Марк подарил на день рождения», — объясняет она в ответ на мои похвалы. «С этим проблема, когда работаешь из дома», — говорю я. «Не важно, во что одеваться с утра. И хотелось бы иметь что-нибудь в таком роде, но куда в этом ходить?» Мы успеваем обменяться новостями, пока изучаем меню, но когда заказ сделан, я вдруг ловлю себя на том, что делюсь с ней тревогами. «Не знаю, возможно, мне так трудно простить Лео из-за того, что наши отношения были обречены ещё до того, как он меня обманул», — говорю я, катая вилку по белой скатерти. «Когда мы встречались только по выходным, то оба старались показать себя с лучшей стороны, чтобы не портить время, которое можем провести вместе. Мы ведь друг друга почти не знали». Только теперь начинаем обнаруживать друг у друга всякие недостатки и слабые места. Но ты ведь его любишь. Да. Но не уверена, что моя любовь достаточно сильна, чтобы пересилить негатив. Я виновато смотрю на Джинни. Понимаю, звучит ужасно. И ты, наверное, теперь будешь считать меня плохим человеком. Неплохим, а честным. Я не хочу его потерять, так что мне нужно придумать, как нам сдвинуться с места. Вот только сейчас я на это, похоже, не способна. Я улыбаюсь. «Ладно, давай поговорим о чём-нибудь другом». В этот момент как раз подходит официант с нашим заказом. «На днях случилось что-то очень странное», — говорю я, когда с едой уже покончено. «Помнишь, я рассказывала тебе, что Нина призналась Лорне, соседке, что у неё есть любовник? Когда я упомянула это при Лео, он чуть со стула не упал». «Ну, даже я удивилась, когда ты мне сказала». Джинни, откинувшись на стуле, гладит себя по животу. Как же было вкусно. Да, но он не просто удивился. Он уронил бокал с вином, всё вокруг залил и, не знаю, как будто испугался. Странно, Дженни вдруг рассмеялась. Если, конечно, это не он сам был её любовником. Что? Я выторщила на неё глаза. Выпрямившись, она касается через стол моей руки. Серебряные кольца у неё в ушах синхронно раскачиваются. Элис, ну ты что? Лео ведь её даже не знал. «Поздно. Мне уже не избавиться от этой мысли. Она так и бьётся у меня в голове». «А что, если правда? Что, если он её знал?» «Перестань». Она встряхивает меня за руку. «Не выдумывай того, чего не было. но ну, откуда он мог её знать?» «Не представляю. Она была психотерапевтом, может, он был её клиентом?» джинни издаёт протяжный стон. «Господи, зачем я только это сказала?» «Элис, серьёзно. Я просто пошутила». Она берёт меню и спрашивает, «Хочешь десерт?» «Извини. Нет, только кофе», — произношу я, закрываю меню и кладу его на стол. Тамсин пригласила меня в пятницу в гости. «Тамсин? Твой заклятый враг. Как это? Ну-ка, рассказывай, хочу знать все подробности». Я принимаюсь рассказывать о своём недавнем конфликте с Тамсин и её последовавших извинениях, и полчаса спустя, к моменту нашего ухода из ресторана, Вижу, что Джинни выдохнула с облегчением, полагая, будто я забыла, что она сказала про Лео и Нину. Но я не забыла. Услышанное засело у меня глубоко в мозгу. Станции Ковентгарден и Финсбери-парк находятся на одной и той же линии метро — Пикадилли. Спустившись в вестибюль, я подхожу к схеме, висящей на стене, чтобы посмотреть, куда ещё отсюда можно добраться. Взгляд падает на Лестер-сквер, театральный рай, и на Найтсбридж где, я знаю, находится универмаг Харатс. Ещё там находится Музей естественной истории, где мне очень хочется побывать. Прослеживая тёмно-синюю линию мимо Эрлскорт и до самого конца, с изумлением обнаруживаю, что до аэропорта Хитроу можно доехать без пересадок чуть ли не от моей входной двери. Всё-таки жить на линии Пикадилли очень удобно. А если пересесть на Эрлскорт, я могу попасть в сады Кью или, если поехать по другой ветке, в Уимблдон. Мы с Лео обожаем смотреть теннис. Интересно, тяжело ли достать билеты на Уимблдонский турнир? А, впрочем, дотянем ли мы с ним до следующего лета, ещё вопрос. Уже отвернувшись от схемы, я вспоминаю, что офис Томаса Грейнджера как раз в Уимблдоне. Достаю из сумки телефона, нахожу адрес. Уильям Стрит, дом 26. Секунду медлю. Какая-то часть меня хочет поехать и проверить адрес просто чтобы убедиться, что он тот, за кого себя выдаёт, если мне когда-нибудь понадобится ему позвонить. Не знаю, почему я думаю, что мне может понадобиться ему звонить, но ведь если действительно произошла судебная ошибка и я услышу нечто такое, что поможет посадить в тюрьму реального преступника, разве не будет моим долгом сообщить ему это? Есть что-то нездоровое в том, как все немедленно согласились, что Нину убил Оливер. Возможно, они кого-то выгораживают, кого-то из круга, кто, как они подозревают, был любовником Нины. Но кого? Я прохожу через турникеты, вместо того, чтобы направиться по линии Пикадилли на север, еду на юг до Эрлскорт, и там пересаживаюсь на линию Дистрикт. Никогда ещё я не ездила так далеко на метро одна, и когда выхожу на Уимблдоне, то чувствую, что моя зона комфорта осталась так далеко позади, что я с трудом борюсь с соблазном немедленно поехать домой. Похоже, все здесь точно знают, куда направляются кроме меня. Отойдя в сторону, открываю приложение CityMapper, чтобы найти на карте Уильям-стрит. Идти приходится довольно далеко, и чем больше я удаляюсь от метро, тем сильнее меня мучает вопрос, что я вообще тут делаю. Уильям-стрит — длинная улица, из симпатичных домов ленточной застройки, большинство из которых, судя по всему, превратили в офисы. Я подхожу к дому номер 26. На стене рядом с дверью виднеется неброская золотая табличка и мне приходится подняться на первые две из четырёх каменных ступенек, чтобы прочитать слова «Томас Грейнджер, частный детектив». Из-за тёмно-синей двери доносится гул голосов. Тут я слышу, что голоса приближаются, и понимаю, что кто-то идёт по коридору. От мысли, что сейчас он обнаружит меня на крыльце, я отскакиваю обратно на тротуар. И едва успеваю спрятаться в дверном проёме через два входа от номера 26, как слышу женский голос. Она говорит «до свидания», И мужской голос ей отвечает. Уткнувшись в телефон, я притворяюсь, будто что-то ищу и молюсь о том, чтобы дверь, у которой я стою, внезапно не открылась. Я стою спиной к улице, и когда каблучки, наконец, простучали мимо, с облегчением выдыхаю. Медленно поворачиваю голову, проверяю дом 26, чтобы убедиться, что Томас Грейнджер уже скрылся за дверью. Его там действительно больше нет. Так что я выхожу из укрытия и вижу удаляющуюся женщину в элегантном бежевом пальто. Чтобы вернуться к метро, мне всё равно нужно идти в том же направлении. Поэтому я следую за ней до станции, ломая голову, по какому вопросу она приходила к частному детективу. Наверняка большинство его заказчиков хотят выяснить, что от них скрывают партнёры. Возможно, мне бы тоже следовало его нанять, чтобы проверить Лео, думаю я. Но мне сразу становится стыдно. Добравшись домой, я сама ещё не знаю, зачем, набираю номер Томаса Грэнджера. Какой смысл звонить ему, если мне совершенно нечего ему сказать? Но поздно. Он подходит к телефону раньше, чем я успеваю отключиться. «Это Элис Доусон», — говорю я, сразу узнав его голос. «Мисс Доусон?» «Спасибо за звонок». Ему не вполне удается скрыть удивление. В общем-то, понятно, ведь я сказала ему, что помогать не буду. Его ответ звучит слишком официально. «Элис», — говорю я, — «можете называть меня Элис». А вы меня, Томас. Простите, на самом деле я не вполне понимаю, зачем... Ну, зачем вам звоню? Говорю я и ругаю себя за то, что мямлю. Новостей у меня никаких нет. Я поговорила с соседкой, но она сказала мне только то, что вы наверняка и так знаете. Это она видела, как Оливер приехал домой в тот вечер, когда произошло убийство, и... Я мог бы заехать завтра в обед, перебивает он меня. Я растерянно умолкаю. Но мне действительно нечего рассказать. Я могу всё, что знаю, сообщить прямо сейчас, если хотите. Предпочитаю не обсуждать это по телефону. Завтра я всё равно буду в ваших краях, так что никаких проблем. Часа в два вас устроит? Да, но я не уверена, что… Спасибо, Элис. До завтра. Остаток дня я пытаюсь сосредоточиться на работе, но чувство вины, засевшее где-то под ложечкой, заставляет меня то и дело хвататься за телефон. Мне хочется позвонить томусу Грейнджеру и сказать ему, чтобы не утруждал себя этим визитом. Пусть я и не скажу ему ничего такого, чего он и без меня не знал бы, есть ощущение, что разговаривать с ним неправильно. Хорошо бы было обсудить это с кем-нибудь. Но я заранее знаю, что скажет Дебби. И у Джинни просить совета я не могу, потому что я так до сих пор и не сказала Лео, что человек, который прорвался без приглашения к нам на вечеринку, частный детектив. Если Джинни узнает, она может рассказать Марку, а тот непременно скажет Лео. А я должна сообщить ему об этом сама. Чего до сих пор не сделала, лишь потому, что точно знаю, он позвонит в полицию, и у Томаса будут неприятности, если там узнают, что он расследует убийство Нины. А я этого не хочу. Я работаю до позднего вечера, чтобы наверстать пропущенную половину дня. А когда за окном темнеет, то ещё не до конца оправившись от вчерашней травмы, читаю в гостиной при раздвинутых шторах, иногда поглядывая в окно, наблюдая за тем, что делают остальные обитатели круга. Приятно видеть свет в домах и знать, что, несмотря на поздний час, ещё не все улеглись. К часу ночи большинство окон гаснет, и мне становится неспокойно. Вдруг кто-нибудь затаился в темноте, кто-нибудь видит меня, хотя я его не вижу. Из многочисленных окон, в которых ещё горит свет, одно в доме тамсин, и мне нравится думать, что, возможно, она тоже не спит. Я иду укладываться, и оставляю свет на лестнице, чтобы в доме не было полной темноты. Но расслабиться не удаётся, и я понимаю, что всё это время пытаюсь обмануть себя, думая, что когда-нибудь мне здесь будет удобно и уютно. Джинни была в ужасе, когда я рассказала ей, что прошлой ночью мне показалось, будто в доме кто-то есть, и настаивала на том, чтобы я перебралась к ним с Марком, пока у нас с Лео всё не устаканится. Надо было воспользоваться приглашением. Завтра я так и сделаю. Не знаю, что будет дальше между мной и Лео, но одно знаю точно. В круге я жить не смогу.